Событие 29. -е. В болтливости скрывается ложь, а ложь, как известно, есть мать всех пороков. Михаил Салтыков-Щедрин. Ушаков откинулся на спинку лавки и с некоторым удивлением серыми своими глубоко сидящими глазами посмотрел на Берона. Не ожидал, нет. Не прав немец. Так имущество и так у него в казну отойдет. Разворуют и сгноят. Подумайте хорошенько о моем предложении, Андрей Иванович. Просто представьте, если таких Ивановых будет тысяча, две тысячи. А вот другой пример. Есть у нас почти законная дочь Петра, Елизавета. Мне сказали, что сейчас у нее есть фаворит, как я почти. Шубин фамилия. И он начинает поносить государыню, пьет с преображенцами и предлагает им снести с престола Анну Иоанновну, И посадить свою любовницу Елизавету, обещая им повышение званий и золотой дождь, что на них прольется. Каковы ваши действия? Эта информация точная. Мне Иван Салтыков сказал, что сам был на такой пирушке. Он плюнул и ушел. Андрей Иванович вскинулся и хотел что-то сказать. Передумал, снял треуголку, поправил парик, думал. Брехт не торопил. «Не вижу я другого пути, кроме дыбы и четвертования потом. Или опять скажете, нужно простить и заставить армию снабжать?» «Нет, конечно, про четвертование только подумал бы. Подумайте и вы, может, можно тоже экономические меры применить Но «Ну, тут-то точно конфискация имущества и передача земли, поместья и крестьян в верном услуге государыне. Не разворуют и не сгноят». Победно глянул на Брехта будущий глава тайной канцелярии. «Так ли он умен, как про него пишут?» Иван Яковлевич даже подсказал ему, а тот упирается. Начнем с Елизаветы. Пока она сидит в России, она всегда будет в центре заговоров. Нужно как можно быстрее выдать ее замуж. И как можно дальше от России. Португалия какая-нибудь, итальянские и южно-германские княжества. А пока убрать всех мужчин из ее окружения и под страхом смерти запретить к ней даже конюхам и золотарям мужского пола приближаться. И тем более докторам. Бабки-знахарки есть. Листока же нужно немедленно отправить, как вы и хотели, на Камчатку со сменой фамилии и женить там на местной Айне. Народность такая там есть. Красавицы, говорят. И Шувалова в уральские или сибирские городки комендантам отправить. А с Шубиным я бы так поступил. Где-то там, на востоке, есть река Иртыш. В тех местах, где степи начинаются, там еще крепость Тара есть. Туда его отправить, Шубина этого, со всеми домочадцами и крестьянами, и с ротой солдат. Пусть городок новый организуют. И не четвертовали, и город новый основали. Остальным наукам о России и освоенных территорий. Интересно, не думал о таком способе наказаний? Снова полез под парик ушаков. в бось или вспотела голова под париком. От мыслей? Блин. Хотел же Брехт Санхин основательно о париках поговорить. Главное, что такой метод наказания нужно сделать не единичным, а постоянным. Попался на злоумышление против государы «не забирай всех своих крестьян» и городок новый основывать айда в земельку сибирскую. Попался на воровстве денег из казны и туда же. И даже не совсем так. Нужно еще, чтобы товарищи эти перед отъездом Купили на все свободные деньги, деньги, полученные от продажи имения, крестьян крепостных в Курляндии. И их туда, в Сибирь, с собой забрали. «В Курляндии? Зачем?» – сдернул парик Андрей Иванович и выпучился на Берона. «Даже не знаю, как объяснить. Ассимиляция малых народов враждебных России». «Ассимиляция? Что это?» – встрепал куцы серые волосики Ушаков. «Захотят ли дворяне от париков избавляться?» Вон лысины под ними не видно, а все царедворцы – люди в возрасте. Живят среди русских в оторванности от своих мест и не имея церкви своей, поневоле станут православными и будут говорить на русском, а в третьем поколении и забудут, что они курши или литгалы, и станут обычными русскими людьми. Мы получим заселенную Сибирь и отсутствие восстания этнических на западе России. Сложно, как все! Ничего, поведетесь со мной и разберетесь. Пословица такая есть. С кем поведешься, от того и наберешься. Ладно, Андрей Иванович, мы о самом главном пока не поговорили. О структуре вашей тайной канцелярии.